Глава 59. Наконец, в облезлом фургоне, брошенном в большой луже от прошедшего дождя, очнулся контуженный прикладом по голове прапорщик Базанов. С большим трудом, морщась от боли, он подполз к краю фургона и вывалился наружу в холодную, сдобренную навозом воду. Помогая себе локтями, прапорщик сумел выбраться на сухое место и осмотреться вокруг. Степь была густо завалена трупами его солдат, гвардейских солдат базановцев. Прапорщик Базанов зарыдал на взрыв, вспомнив наглого офицера, который так безжалостно сгубил его лучших наёмников-легионеров. Ощущение опустошённости в его груди сменилось ощущением обречённости, дикой злобы и ничем не скрываемой ненавистью. Наглые отсосовцы уже увели однажды у него невесту, самую красивую девицу в империи, за что он разгромил их два десятка раз, но каждый раз самые наглые ускользали. И вот теперь он остался без своего легиона, совсем один в царстве мёртвых солдат. Скочив на ноги, Базанов бросился бежать на восток. Он бежал, падая и вновь поднимаясь, и леденящие кровь звуки слетали с его губ. Оставленный без своей армии Базанов бежал на восток от Отцовского. где по его мнению должна находиться ставка главнокомандующего Сёкера